Воронок так трясло, что казалось Вся дорога состоит из сплошных рытвен и ухабов Тусклый свет освещал тесную тробу автозака Где сгрудились люди в перемешку с сумками и баулами Рюха устроился у самого входа Привалившись плечом к решетчатой двери И угрюмо выглядывал в чуть видимое отсюда Боковое окошко, проносящиеся пейзажи Правда, рассматривать здесь особо было нечего Мокрые стволы черных деревьев перемежались с редкими телеграфными столбами, на которые нанизалось серое низкое небо. Настроение было отвратным, и объяснений такому состоянию духа имелось предостаточно. Прежде всего, сам срок, что вез Рюха, исчислялся девятью годами. Во-вторых, развод с женой, который она поторопилась оформить, как только огласили приговор – Ну, а в-третьих, конечно, сама командировка, куда он сейчас и направлялся Лагерь этот, со слов арестантов, с которыми получилось пересечься в транзите, был режимным То есть ни о какой мобильной связи и прочих вольностях мечтать не приходилось Хозяин там, по слухам был предельно суровым и ни на какие диалоги с подведомственным ему контингентом не вступал, признавая лишь карательные меры. Все это, вкупы с разгулявшимся гастритом, мстительно реагирующим на каждый ухаб, и делало сидельца мрачным, как никогда. А тут еще за спиной все трещал и трещал один из зэков. Вертлявый, невысокого роста парень, лет двадцати пяти. Казалось, что он рассказал окружающим всю свою блатную жизнь, в которой был самым смелым, удачливым и авторитетным. Андрюха презрительно усмехнулся. Он хорошо знал эту породу беспонтовых болтунов, которым нельзя доверить ничего серьезного. Сидевший в своем отсеке конвойный уже долгое время, не сводивший с него взгляда, видимо, принял его усмешку на свой счет И громко спросил «Хуль ты лыбишься, говно?» «За словами следи, начальник» Тут же отреагировал Рюха, не желая спускать подобное и в то же время опасаясь выступать чрезмерно Конвой здесь был лютый «Дом вспомнил» «Твой дом — тюрьма!» Заржал мент и прикладом автомата пристукнул по решетке «И не пейся, сука, в окошко, а то, может, ты побег готовишь и дорогу запоминаешь!» Он снова загоготал, довольный своим остроумием. «Да все ништяк, начальник!» Раздался голос за спиной отпрянувшего от двери рюхи. «Нам и в тюряге хорошо! Какой побег?» «Пасть закрой!» Лениво посоветовал конвойный и, наклонившись рукой, потрепал лежащую у его ног овчарку. «А то Альма на приемке тебе язык откусит!» Дальма! Да, Собака, словно поняв, повернула башку к решетке и зарычала. Как и предполагал Андрей, болтун промолчал. Устало откинув голову на холодный металл стенки, он закрыл глаза и постарался устроиться поудобнее, ожидая окончания этого утомительного пути. Спустя примерно пару часов конвоиры оживились, а воронок покатился немного ровнее. Рюха понял, что лагерь близко. Вновь выглянув через решетку, он увидел пробегавшие мимо невзрачные домишки, столь же серые, как и сама осенняя хмарь, кружавшая их. Кое-где из печных труб, стоически сопротивлявшихся напору хмурого неба, шли дымки. «Да, вот это завезли...» Тоска ткнулась острым носом в сердце. Гастрит отозвался тянущей болью. Воронок остановился. Хлопнула дверь кабины, открыли фургон, и у входа выросла фигура начальника караула с грудой и папкой в руках, которую он передал конвойным в отсеке. «Перекличку сделай», — хрипло проговорил он. «Только поживее, не хочу здесь торчать и лишнюю минуту». «Есть, будет сделано!» Отозвался один из прапоров и, подхватив папки, принялся выкрикивать фамилии. Спустя пять минут после окончания переклички заскрипели открывающиеся ворота, и воронок вкатился в так называемый «конверт» — квадратную площадку метров двадцати между первой и второй вахтами, где и происходила приемка. Один из конвойных открыл дверь в отсеке, остальные вывалились наружу. По одному зэки спрыгивали с высокого порога, едва не подламывая ноги от долгого сидения и тяжести собственных сумок. На улице их тут же подхватывали крепкие руки прапоров, а их не менее крепкие ноги в берцах пинками придавали сидельцам скорости и в котором им нужно было двигаться. Все это происходило под привычной какафонией скриков, мата и собачьего лая. Рюха стоял в удлиняющемся ряду сидельцев, оглядывая все, до чего только мог дотянуться взглядом. Лагерные менты, конвой, собаки. Маленький выносной столик, на котором лежали их дела. Перед ним толстая баба из спецчасти с монументальной грудью и презрительным выражением лица. Рядом с ней еще какой-то заморыш с погонами майора. Неужто хозяин? С недоумением подумал Рюха. Уж очень не вязался образ, нарисованный им после общения с местными арестантами и вот этим шипстиком, на которого не обращала внимания даже толстуха. Но вот все зэки выстроились у линии, прочерченной на потрескавшемся бетоне красной краской. Тетка взяла первое дело, оказавшееся его собственным. и принялась вопрошать, даже не взглянув на него самого. «Клеткин! Андрей Евгеньевич, 85 пятого года рождения, статья 111 -я, 4 -я часть, 9 лет строгого режима». Привычный скороговоркой отозвался Рюха. «Откуда-то сбоку донесся чей-то ленивый бас». «А почему они на ногах?» Андрей повернул голову и увидел на небольшом лестничном приступке, ведущем со двора на вторую внутреннюю вахту, Высокого мужчину в идеально сидевшей на нем форме с погонами подполковника Подпол сверху обвел спокойным взглядом всех стоящих внизу людей и спросил «Я должен повторять!» Конвойный и несколько лагерных попкорей, Я как ужаленные, кинулись на к ряду зэков, на где принялись на орать. На Крики сопровождались ударами дубинок и ног. Один из прапоров подбежал к крюхе, продолжавшему спокойно стоять на ногах. «Тебе что, не ясно, тварь?» Он замахнулся дубинкой. «Требования незаконные, выполнять не буду», — твердо ответил ему Андрей. Хотя было страшно «Чего?» — выкатил глаза мент «Я тебе, сука!» Дубинка взметнулась выше Арестант внутренне сжался, приготовившись к неминуемому удару «Отставить!» — произнес уже знакомый голос И хозяин, а в том, что это именно он, уже не было сомнений, оказался перед Андреем Прапор моментально возник за спиной начальства, откуда с бешенством стал поедать глазами строптивого Зека. Андрей поднял взгляд и увидел перед собой крепкого и высокого, ничуть не ниже его самого, а его собственный рост насчитывал 190 сантиметров, человека с бледным лицом и почти прозрачными глазами, которые с ленивым интересом рассматривали его. Взгляд мента был достаточно неприятен и тяжел. Занимается, наверное, успел с неприязнью подумать Рюха, и в тот же миг задохнулся от резкой боли в животе. Удар ногой в голову поверг его на земь, а сверху прозвучало: Здесь, Патель, мои требования не обсуждаются, ибо я и боя есть закон. Не хочешь добровольно? Значит, заставлю. В голове у сидельца шумело. Острый позыв рвоты вынудил травмированную диафрагму вытолкнуть горлом горькую желчь. Хорошо, что с утра не ел. Возникла еще одна мысль, прежде чем на него посыпались удары дубинок. Андрей не слышал, когда и как уводили этап. В себя он пришел только в камере штрафного изолятора. Дорога, в которой ему самому запомнилась эпизодически, и то лишь по причине ударов головой о ступеньки и порожки по пути. Тащили его за ноги зеки с ярко-красными нашивками на руках. лагерные козлы избили его так как никогда не били на воле. болело все тело, дышалось тяжело и с хрипом. Он со стоном повернулся на бок едва приоткрыв заплывшие глаза и осмотрелся. Тусклая лампочка освещала небольшое, примерно 3 на 4 метра пространство, где в одном из углов у входной двери располагался дальняк, туалет, огороженный железным листом, и умывальник, состоящим под ним пластиковым ведром под мусор. Два лежака на цепях, пристегнутых к стене. Небольшой стол с двумя узкими лавками по его бокам на железных ногах, вмонтированных в пол посреди камеры. Маленькое оконце под потолком на противоположной от двери стене забрано решеткой и рабицей В общем, ничего необычного Типичная хата штрафного изолятора, а попросту говоря, шизо Воняло пылью, серым цементом и железом Хорошо еще, что полы деревянные Попробовал он усмехнуться и тут же закашлялся от приступа боли И это было не шуткой. Несмотря на то, что полы в таких заведениях уже много лет назад распорядились настелить деревом, зачастую в колониях подобного рода этого до сих пор не было сделано, и сидельцы по-прежнему оставляли там здоровье в окружении цемента. Он с кряхтением улегся на спину и прислушался. Из коридора не доносилось и звука. Тишина... Была совершенно нереальной Может у меня перепонки лопнули Подумалась со внезапным страхом Но он тут же успокойно расслабился Ведь свои стоны он слышит прекрасно Но почему такая тишина? Из-за двери словно в ответ на его невысказанный вопрос Донеслись неспешные звуки чьих-то шагов, приблизившихся к двери Хлопнула кормушка, и в узком проеме показалась толстая рожа дежурного попкоря, который с усмешкой произнес «Жив, Гондон!» «Сам ты!» «Чего? Тебе мало, сука! Будешь так базарить, тварь, вообще здесь сдохнешь, понял?» На этот раз Андрей промолчал и, попыхтев немного, толстяк добавил «В общем, твой мешок здесь, на коптерке, только не думаю, что этот сидр тебе скоро понадобится» Мент приготовился вновь захлопнуть кормушку, когда Андрей поспешил сказать ему «Начальник, туалетные принадлежности отдай». Тот, не отвечая, силой грянул металлической створкой и удалился. Рюхов полголоса выругался и попытался встать. Каждое движение давалось с трудом, казалось, на теле не осталось ни одного живого места». Он доковылял до умывальника, пытаясь за этот короткий путь оценить последствия избиения. Удивительно, но по его ощущениям ничего сломано не было. Может, пара ребер треснуты, а так... Он расстегнул куртку, на которой сохранились лишь три пуговицы, и в полголоса, чертыхаясь осторожно, стянул майку. Торс был почти черным от побоев». Андрей открыл кран, из которого в ржавый умывальник полилась, скупая струйка воды, и стал обмываться Закончив с смытьем, он едва не задыхался от напряжения, но, тем не менее, почувствовал себя намного бодрее Неожиданно лязгнувшая кормушка заставила его вздрогнуть В ее открытом проеме вновь возникла рожа попкоря. «На, ученок, тебе веник и тряпку!» — на полу упали названные предметы И чтобы чистота была полная, ты дежурный по хате. Да я здесь и так один, с недоумением ответил музык. Какой нафиг дежурный! Вот и будешь им постоянно. Заикал толстяк с мешками и мыло вот нас полотенцем. На пол полетел желтый обмылок с куском вафельной ткани. И даже бумагу подтираться. Вслед за мылом, разматываясь в воздухе, Плюхнулся располовиненный рулон дешевой туалетной бумаги. По мне так я б вам вообще ни хрена не давал. Балует вас начальник. С искренним сожалением добавил он. А зубную пасту, щетку получишь перед отбоем. Отрезал тот и закрыл кормушку. Ничего себе, порядочки, сказал Андрей в запечатанную наглухо железную дверь и расположив принесенные на должные места, надел куртку. И вновь улегся на пол с желанием побоюкать избитое тело. Но поваляться даже на столь сомнительном ложе не пришлось и нескольких минут. Тихонько скрипнул смотровой глазок, и тут же распахнувшись распахнувшейся кормушки, возникла перекошенная злобая рожа уже знакомого мента. «Ты чё разлёгся, барбос? Ну-ка встал нахер и на лавочку сел! Порядков не знаешь, сука!» Начальник, ты же видел, что я еле стою Попробовал на доброй волне решить Рюха Дай хоть оклематься немного Да мне похеру, что с тобой Не положено лежать на полу Есть лавочка, вот и сиди на ней Еще раз увижу, вызову наряд Тогда вообще, блядь, ничего не сможешь Не желая обострять, арестант поднялся с пола И шагнув к столу, присел на короткую и узкую лавку Постаравшись расположиться поудобнее, больше не стал обращать внимание на продолжавшего что-то бубнить прапора. С остервенением лязгнув железом, прапор удалился. Поерзав, Андрей повернулся и сел, облокотившись спиной на край стола, предварительно положив на угол сложенное полотенце, чтобы железо не так врезалось в спину. Вытянул ноги замер, задумавшись. Девять лет Девять лет нового заключения тогда, когда ему казалось, что уже все наладилось Когда все воспоминания о первом сроке представали чем-то настолько далеким и нереальным, словно прочитанная некогда книга, не оставившая сильного впечатления Теперь же прошлое предстало перед Рюхой так живо, что он Поморщился и напрягся, желая догнать мысли о нем, да только не получилось Свой первый срок он заработал по глупости Еще в шестом классе он начал заниматься боксом, причем настолько успешно, что уже через год принялся выезжать на различные соревнования Прозанимавшись несколько лет, узнал от приятеля о мастере, который обучал рукопашному бою в стиле рюха, куда добросовестно ходил еще некоторое время осваивать стиль японского боевого искусства, от чего собственно, и произошла его погремуха. Хотя здесь в строку оказался и Андрюха. Неволя обрушилась на него неожиданно и оглушающе В тот момент, когда он, подвыпив с друзьями, шел по улице А навстречу им попался должник, кого-то из его друзей, причем тоже с компанией Слово за слово, и возникла драка, с помощью рюхи, закончившаяся очень быстро Из карманов поверженного терпилы, а до кучи и всех его товарищей Выгребли все деньги, а у одного из них даже мобильный телефон Который в те годы были диковинкой, к тому же весьма дорогой Мобильник по общему согласию был вручен Андрею, а бабки подербанили на всех. Все еще Хмельного Рюху буквально через час после его прихода домой подняли с постели менты, а заплаканная и растерянная мать все пыталась всучить ему несколько пирожков с повидлом, которые спекла накануне. Взъерошенный Андрюха тогда грубо толкнул ее руки, о чем потом жалел неоднократно. Мать... Умерла от инсульта через два месяца после его ареста Не успев даже побывать на свиданке Которую во время следствия не давали На тот момент ему еще не исполнилось и 17 Судили по малолетке Опять же, ходатайство из школы, и секции, и характеристики как надо Влупили ему за грабеж всего 4 года общего режима Остальные получили по-разному От условного до 7 лет По достижении совершеннолетия поехал на взросляк Откуда я освободился по звонку, внеся из прожитого тюремного опыта стойкую неприязнь ко всем работникам правопорядка, презрение к болтунам и не желающий поддаваться лечению гастрит. Хорошо, что еще тетка, родная сестра матери, позаботилась о квартире, а то, может, и не знал бы, где голову преклонить после освобождения. А так ничего. Вышел на волю, побывал на могиле у матери, попросил у нее прощения, всплакнул. Из лагеря вышел с надзором. Уж слишком часто случались конфликты и с некоторыми из сидельцев, и с администрацией. Посидел в ШИЗО, и бури достаточно. Пришлось вставать на учет, ходить отмечаться. Менты приезжали едва ли не каждую ночь с проверками. Но ничего, все закончилось. Встретил некоторых из тех, с кем ходил на бокс. Они все так же не упускали случая потренироваться, его в зал затянули. Не бухал, устроился работать на стройку, где начал подсобником, а по ходовой освоил профессию каменщика. Оделся, обулся, на могиле у матери памятник поставил, в квартире ремонт сделал. Так пронеслись пять лет. Оглянулся, выдохнул. Все как у людей, только семьи не было. Девушки были, но все какие-то не те, что ли. Или достойные не попадались, или не там искал. Он даже пробовал в читальный зал ходить, с Мехто и только Пытался там с некоторым познакомиться, но либо они дуры набитые, несмотря на свою образованность Либо он дурень В общем, не срослось и там, но зато втянулся в чтение Сначала, конечно, больше исполнял, а потом засосало Да так, что почти все свободное время посвящал книгам А сколько нового узнал? Андрей потер плечо, на котором красовалась татуировка. Руна с четырьмя лучами, закрученными влево, так называемая руна чертога вепря. Эту наколку, дань его увлечению старославянской мифологией, он нанес себе года три назад, перелопатив при этом гору литературы и в книжном, и в электронном форматах. И язык пытался изучить немецкий, нафиг он ему был нужен, непонятно. Но гордился собой. Андрей шевельнулся, опустив спину пониже, на которую все-таки давило ребром стола И вновь погрузился в воспоминания Как раз в этот период, когда его татуировка с оберегом еще была ярко-синей Цветных наколок он не признавал категорически И только начала шелушиться, он встретил Злату Познакомившись с ней в кафешке, где она работала официанткой Она обслуживала столик за его спиной И он не мог ее видеть А повернулся лишь тогда Когда кто-то ее позвал по имени Он обернулся Она взглянула на него и улыбнулась И это имя И сама улыбка в обрамлении копны Чуть растрепанных золотых волос Делали ее настолько привлекательной и воздушной Что он обмелел на несколько долгих минут Как идиот только пялился на то, как она с грациозностью феи скользит по небольшому зальчику кафе. В тот день он простоял у заведения до конца рабочего дня, молясь про себя, чтобы никто не пришел встречать эту девушку с таким светозарным именем. И когда она вышла с одной из подруг из дверей, он, отбросив все сомнения, подошел к ней и прямо пригласил ее на свидание. Он и под пытками не смог бы вспомнить того, что говорил ей тогда, но, видимо, его слова зацепили ее, потому что она согласилась. Правда, перенеся самосвидание на следующий день, хотя и позволила ему проводить себя до дома. Они поженились через четыре месяца после знакомства, и вплоть до нового ареста он наслаждался новой для себя ролью мужа и главы семейства. Чувство ответственности не только не обременяло его, но и придавало сил, заставляя еще полнее ощущать жизнь и свободу. Каждый новый день был в радость. Во время их знакомства Злата училась в политехе заочно, так Андрей настоял на том, чтобы она уволилась из кафе и вплотную занялась учебой. Правда, все так же на заочном отделении ничего не мог поделать с ревностью. Он брался за любые шабашки, чтобы только Злата ни единой минуты не пожалела о своем выборе Всячески баловал ее и лелеял Потом случилось то, что случилось Субботний вечер в конце апреля, когда дышится особенно легко и приятно Рядом любимая жена, асфальт угодливо стелится под неспешный шаг А впереди еще столько всего хорошего И вдруг прекрасный вечер Отрыгивает трех подвыпивших уродов Требующих сначала сигарет Потом денег И в конце концов твою собственную жену В результате у одного сломаны два ребра У второго челюсть А третий, упав с разбитым носом Больше так и не поднялся Грохнулся затылком об бордюр. Короче, травма несовместимая с жизнью Ну а его собственная судьба после этого оказалась несовместима с волей. «Эх, Злато, Злата!» Андрей тяжело вздохнул. Он и сам после вынесения приговора готовился сказать ей о том, что предоставляет ей полную свободу действий, что нет смысла ждать его столько долгих лет, но не успел. Она упредила его, прислав записку с сухими словами прощания и извинения за принятое решение. Он снова... Вздохнул так, что заколотило в отбитом боку. На коридоре раздались голоса, послышался скрип тележки с баландой. Застучали кормушки. «Да я здесь не один, оказывается», — вяло удивился Рюха и, поднявшись на ноги, стал медленно прохаживаться, стараясь как можно меньше тревожить избитое тело. «Вот». Тележка остановилась у его хаты, открылась кормушкой, в ее проеме замаячила потная рожа баландера. За его плечом бдительно возвышался толстый коридорный. «Принимай баланту!» — хрипло произнес местный работник лагерного общепита и поставил на откинутый кормяк перекошенную алюминиевую миску с ложкой и вечернюю пайку хлеба. Андрей подошел и взял хлебную пайку и миску, в которой плескалась жидкая пшеная каша». Баландер со стуком поставил на освободившееся место алюминиевую же кружку с чаем и произнес «Через двадцать минут заберу». Андрей подхватил кругаль с желтой водицей и кормушка захлопнулась. Он поставил баланду на стол и принялся за еду. В неволе практически везде кормили одинаково Поэтому ни жидкая каша, больше похожая на суп ни жиденький едва подслащенный чай Не удивили и не умерили чувство голода Хлеб же и вовсе пекла, словно одна пекарня на все лагеря Настолько он был везде плох Повторились звуки шагов на продоле Сиделец взял посуду, приготовившись отдать ее баландеру Но на его удивление у хаты застучали дверные замки И порог камеры перешагнул худой, длинный зек с изрытым оспенными лицом. Остановившись у входа, он прокричал в закрывшуюся дверь. «Начальник, пусть ужин дадут! В лагере не успел!» После этого он повернулся к стоявшему прямо перед ним Андрею и произнес. «Привет!» Андрей на это только кивнул, немного озадаченный этим появлением незнакомого сидельца. А тот по-хозяйски прошел к столу и, присев на лавку, выложил из кармана куртки, мыло в растерзанной упаковке, початый рулон туалетной бумаги и полотенце. Внимательно взглянул на Андрея и спросил. «Как погоняют? Чет не помню тебя. Из какого барака? Кем живешь?» «Мужиком живу. Звать Андрей. Рюха». Разомкнул он губы. «Меня с этапа закрыли». «С приемки, что ли?» Рюха кивнул. М «Да неплохо тебя отбудскали-то». Сочувственно причмокнул тот и добавил, вставая на ноги и протягивая руку. «Будем знакомы. Леха, Ряба, я со второго барака, меня с промзоны закрыли». Он криво усмехнулся. «Закурение в неположенном месте. Вот такие суки». Он повернул лицо к двери и неожиданно громко заорал. Ужин отдайте, начальник!» Андрюха даже отшатнулся от его крика. «Оглушишь так, Ряба. Не напоминать о себе, то керу слышат». он с интересом взглянул на синяке на лице рюхи и спросил так что случилось да мусора хотели чтобы на корточке уселся проворчал тот а ты «А что я сказал что требования незаконные выполнять не буду пуху красавчик восхитился ряба и что а то сам не видишь там как раз хозяин вышел во двор ну и понеслось М -м, хозяин тут бог и царь с серьезным видом кивнул новый знакомый ему перечить себе дороже «Никакой он не бог», — со злостью отозвался на это Андрюха. «Я его все мотал, блядь». «Так, ты давай не горячись», — по-прежнему серьезно сказал Леха. «Тут родня не все просто». «В смысле?» «Да во всех смыслах». «Ладно, ты еще на зоне не был». «Слушай, а разве у вас из лагеря арестантов сажаются тапниками?» Вдруг спохватился Андрей. «Ну, иногда, если все хаты переполнены». А сегодня как раз такой случай Хозяина не было несколько дней А с утра вышел, вот и затеялся с крестинами Я как раз последний заходил Меня на 15 суток и покрестили Сюда приволокли, все забито Вот к тебе и закрыли На продоле снова заскрипела тележка Собирали посуду Когда открылась кормушка То в нее просунулась рука балондера В которой он держал кружку с чаем Накрытой двумя кусками хлеба Бутов! Выкрикнул он в проем «Каша закончилась! Вот возьми две пайки хлеба!» «Воп, попал на кичу, а!» — с недовольством произнес Ряба. «Уже и каши лишили? По Побазарь мне там еще!» Раздался голос прапора из-за спины склонившегося к кормушке баландера. «Вообще ничего не получишь! Шутка, начальник, шутка!» Ответил ему долговязый сиделец и сноровисто подхватил кружку с чаем и хлеб. «Вот такой я юморной человек! Выпивай чай, посуду сразу заберу!» «Начальник, да ты чё?» — возмутился Ряба. «Дай хоть поесть по-человечески!» «Какой ты человек, говно! Пей чай и кружку сюда! Буду я еще из за тебя по этажам бегать!» Лёха сходу отпил половину, оставшийся чай протянулся к камернику. Тот отрицательно помотал головой, тогда Ряба выплеснул жидкость в раковину и отдал пустую посудину баландёру. Кормяк захлопнулся, и сидельцы остались вдвоём. а что здесь кружки в хатах не положены спросил рюха да здесь нихера не положено со злостью ответил ряба я в таком лагере первый раз вижу положуха здесь так себе да тут все легавы и козлы решают нашего вообще ничего но если кичи как ты говоришь переполнена значит есть кого и за что сажать заметил на это андрей закрывают за всякую херню чтоб ты знал «Хотя почти все, кого сажают, готовы все сделать, только бы не заезжать на кичу. Да только хозяину-то похеру». «Не понял», — сказал Рюха с недоумением. «Какой тогда в этом смысл?» «Какой-какой? Хер его знает!» — пробурчал Ряба и принялся мерить шагами хату по диагонали, явно демонстрируя нежелание продолжать разговор. «Ты мне хотя бы в целом за лагерь приколи, — не собирался сдаваться, Андрюха, чтобы хоть ориентироваться в этом болоте». «Ну, тебе сколько суток дали?» Вопросом ответил ему односиделец. «Ничего пока не говорили». «Значит, скажут, но не думаю, что меньше пятнашки, так что еще наговоримся». «Ладно, как скажешь». «Угу». Постановление о выдворении в штрафной изолятор Рюхи впрямь принесли. На вечернюю проверку в хату ввалился толстый, отдышливый майор с повязкой дежурного помощника начальника колонии на рукаве и с бумагами в руках. Упершись взглядом в Андрея, он сказал «Так, Клеткин, 15 суток штрафного изолятора за нарушение формы одежды». После этого протянул ему бумагу с ручкой и добавил «На, распишись». Сиделец взял постановление и поставил внизу подпись. Смысла что-то говорить он не видел, ДПНК взял обратно лист бумаги и с удовольствием произнес «Вот, сиди и справляйся». Рюха промолчал и на этот раз, а майор, внимательно осмотрев его, заметил. «Ты сейчас вон без пуговиц!» И, повернувшись к двери, рявкнул. «Дневальный!» Шнырь моментально возник в дверях. «Да, гражданин начальник?» «Хули да! Почему у заключенного на куртке не хватает пуговиц? Немедленно исправить!» «Сейчас все сделаем, гражданин майор!» Ответил дневальный и прошипел в сторону Рюхи. «Снимай куртку!» Тот снял лепень и передал его шнырю, который схватил одежку и немедленно исчез. Майор же внимательно осмотрел оставшегося в одной майке зэка и сказал. «Ты чего это? Скинхед, что ли?» Он кивнул на наколку на плече. «Это не свастика, гражданин начальник. Просто старославянский знак». Не стал пускаться в объяснение Андрей. «А похоже на свастику. Ладно». И без всякого перехода сказал. «Видишь, что бывает с нарушителями?» Повернулся к Рябе, все это время молча стоявшего рядом с Андреем и добавил. «Верно? Бутов?» «Да, гражданин начальник?» Угрюмо ответил тот. «Тот-то, -то, что да». В дверях снова появился шнырь и протянул Рюхи его куртку со всеми пуговицами. Надевая лепень, Андрей удивился той скорости, с которой они были пришиты. «Смотрите мне!» Пропыхтел толстый майор, разворачиваясь к выходу. «Чтобы без нарушений!» Дверь закрылась. Ряба прошел к столу и плюхнулся на лавку. «Видал?» — кивнул он. «Это пузо. Был раньше у меня начальником отряда, сейчас вот ДПНК стал. Этот еще терпимый, так? Больше понт садит, чем реально вредит. А все равно сука!» И, коротко задумавшись, резюмировал. «Да все они суки!» Потекли унылые дни, расчерченные скупыми и монотонными событиями, состоявшими из проверок, приемов пищи, прогулок и выхода на коптерку, вечером с матрасами, утром для их выноса. Дважды за все время их выводили мыться в баню, небольшую комнатку с четырьмя душевыми лейками и тесным холодным предбанником. трябы Андрей узнал причину тишины, царящей под крышей, то есть в буре и шизо. За любые выкрики или межкамерное общение Менты жестко наказывали побоями Поэтому и не тревожили тишину коридоров голоса заков. Не было здесь и курева, не варился чефир А на просьбу Рюхи принести какие-нибудь книги Что вполне допускались в изоляторе Он удостоился насмешливого взгляда от промолчавшего Рябы Прапор, дежуривший в этот день через минуту Закинул в открытую кормушку брошюру с правилами внутреннего распорядка и со смехом сказал «Изучай, читака, потом проверю!» Ряба только хмыкнул, глядя на расстроенное лицо с товарища Гематомы на теле Андрюхи сходили на нет, болело все меньше И он стал понемногу заниматься Отжимался, приседал, делал растяжку Даже пытался бегать по небольшому дворику во время прогулки Ряба с удовольствием общался на различные темы, касающиеся воли Но о внутренней жизни лагеря говорил скупо и неохотно. Андрей злился, переставал обращать внимание на сокамерка, но, деля вдвоем тесное пространство хаты, тяжело делать вид, что никого нет рядом. В конце концов он решил, что больше ничего выспрашивать урябы не станет, и так и поступил. 15 суток Урюхи закончились на несколько часов раньше, нежели урябы, который в день выхода с кичи посоветовал Андрею не говорить, что он работал на воле каменщиком. «Тогда тебя в хозбригаду начнут фаловать, и откажешься, снова бить будут. Тебе это надо?» Андрюха отрицательно махнул головой. то ты и оно. И синяки не нужны тебе, и козья должность тоже. Скажи, что вообще профессии нет, тогда по-любому на второй барак заедешь. А там мы увидимся, и поговорим еще. Да и не быкуй на распределение, опять опиздилишься. Скажи, что нарушать не собираешься, ну и все такое. Короче, сам знаешь, как легавых лечить. Рюха это знал. Но подобное всегда получалось у него плохо. В конце концов он решил, что будет следовать советам Рябы до тех пор, пока не сочтет что-то для себя неприемлемым. С этой мыслью он и вышел на коридор, когда за ним пришли. Все оказалось намного проще, чем предполагал Андрей. Чем-то озабоченный и замотанный прапор Провел его на вахту, где сдал на руки Хмурому и не менее задумчивому капитану С родимым пятном на щеке Который бегло взглянул на Рюху И буркнул «Иди за мной» Они вышли на улицу и почти сразу зашли В приземистое одноэтажное здание Пройдя узкими извилистыми коридорчиками Прошли в неприметную дверь За которой, как оказалось Был расположен вещевой склад Пухломордый коптер Оценивающий оглядел Рюху и скрылся в лабиринте стеллажей, заваленных матрасами, одеялами, постельным бельем, робами и ботинками Чтобы через пару минут появиться с лагерной робой, которую он кинул Андрею и спросил «Какой размер обуви?» 43 третий» Тот кивнул и, потянувшись к верхней полке, снял оттуда пару черных лагерных ботинок Которые по причине их особенного неудобства и жесткости Зеки именовали «гадами» «На!» — бросил он обувь Андрюхе, едва не попав в лицо. «Осторожнее! Побазарь мне еще тут!» С угрожающей линцой проговорил тот и пнул по направлению к нему один из матрасов, лежащих на нижней полке. «Бери вату, белье внутри, там же ложка и кружка». «Да он тонкий, как картон», — сказал Андрей с презрением, взглянув на предложенный матрас. «Дай другой!» «Бери, что дают, и будь доволен!» — осклабился тот. «Хорош болтать!» — прикрикнул на них капитан. Еще не хватало мне тут вас слушать Одевайся живо и пошли Андрюха принялся угрюмо переодеваться Роба пришлась в пору Глаз у коптерщика оказался наметанным Все вольные вещи, которые были у него в сумке Остались в коптерке дожидаться его освобождения Капитан решил забрать с собой лишь Нижнее белье и туалетные принадлежности Андрей подхватил матрас Кинул напоследок свирепый взгляд на коптера Вышел вслед за капитаном В коридоре им навстречу попался молодой сержант с какими-то бумагами в руках, который при виде капитана кинулся к нему. «Евсеич, я тебя везде ищу. Тут из спецчасти бумаги сказали тебе отдать». С этими словами он протянул документы капитану. Тот взял бумажные листы и стал их просматривать. Сержант топтался рядом, словно желая о чем-то поговорить. «Слышь, Евсеич», — наконец произнес он, понизив голос. «Ты слышал, что снова одного не досчитались? Капитан бросил быстрый взгляд за спину, где стоял Рюха, и сказал. «Ты, Сироткин, поменьше слушал бы сплетни. Ты работаешь здесь без году неделя, а только и знаешь, что. Слухи собирать». «Какие слухи, Евсеич?» – возмутился сержант. «Гаврилин так вообще говорит, что хватит, Сироткин!» – прикрикнул капитан, вновь с беспокойством оглядываясь на Андрея. «Ты бы еще заключенных собрал и выступил с речью». «Виноват, товарищ капитан!» Сквозь зубы выговорил Сироткин и встал по стойке смирно. «Разрешите идти?» «Идите!» — поморщился капитан и, обернувшись к раздраженно произнес «И ты не стой, шагай следом!» Они миновали извилистую кишку коридора и вышли в зону Зэк, нагруженный вещами, шел, стараясь не споткнуться что, впрочем, не мешало ему с любопытством разглядывать сам лагерь Хотя увидеть что-либо, кроме глухих, проваренных железным листом заборов за которыми располагались бараки, не представлялось возможным Лишь поверху виднелись шиферные крыши зданий, до да уворот локальных участков стояли будки сидящими в них дневальными Андрюха оглянулся, за спиной осталась вахта, а за ней, за высоким бетонным забором, громоздилось серое здание штрафного изолятора Капитан свернул к одному из участков, увидевший его шнырь выскочил из будки с ключом и открыл замок на двери Рюха зашел внутрь и, пройдя участок, где проходили построения, они зашли в барак, где у входа сидел Дневальный с повязкой дежурного на рукаве. При виде капитана он вскочил и затараторил. «Гражданин, начальник, в отреде за время вашего отсутствия!» Капитан нетерпеливо отмахнулся, Дневальный тут же замолк и с любопытством окинул взглядом Андрея. Рюха прошел за капитаном по коридору, по бокам которого виднелись двери, и подошли к одной из них, где висела табличка «Начальник отряда, которую капитан и открыл своим ключом». «Заходи», — бросил он Андрюхе и добавил. «Только вещи в коридоре оставь». Рюха прошел вслед за ним в кабинет и остановился у дверей. Капитан уселся за письменный стол и, рассеянно бросив Рюхи, «присядь пока», стал перебирать бумаги, которые вручил ему сержант. Арестант уселся на табурет, стоящий перед столом, и принялся ждать, пока капитан закончит свои манипуляции с документами». «Вот что!» — наконец произнес он, откладывая бумаги. «Ты распределен в мой отряд. Здесь я, начальник. Зовут меня Олег Евсеевич Горюхин. Будешь соблюдать режим содержания и не станешь конфликтовать с другими осужденными, а тем более с администрацией, значит, все будет с тобой в порядке. Ну а если нет...» «Он внимательно посмотрел на Рюху. Небось уже наслышан за нашу колонию. Ну, тогда не думаю, что у нас будут проблемы». «Как думаешь, Андрей Евгеньевич?» «Я постараюсь, гражданин начальник». «Не надо стараться, Клеткин, просто делай и все». Отрядник взглянул на наручные часы и придвинул крюхий лист бумаги и авторучку. «Вот здесь распишись и отправляйся в секцию. Завхоз покажет тебе, где лечь. Скоро уже придут остальные из промзоны, познакомишься, может, земляки сыщутся». «В общем, обживайся». Он снял трубку одного из телефонов, стоящих на столе, и, дождавшись ответа, произнес. «Зайди ко мне!» Он взглянул на Андрея, изучавшего данную ему бумагу, и спросил. «Ну, чего не подписываешь? Что-то неясно? А что это? А это документ о том, что ты ознакомлен с правилами содержания и обязуешься их не нарушать. Или ты блатной?» Взгляд и голос отрядника посуровили. «Да какой я блатной, гражданин начальник?» Рюха поставил свою подпись, и бросил ручку на старешницу. В этот момент дверь приоткрылась, и в кабинет зашел невысокого роста зэк в отутюженной робе и сверкающих начищенных ботинках. «Звал Евсеич!» «А ты думал, у тебя галлюцинации?» сухо бросил ему Горюхин. «Вот новенький. Проводи его, койку выдели. Расскажи все. В общем, сам все знаешь, Милкин». «Не в первый раз, Евсеич!» кинул тот, и, повернувшись к Андрюхе, сказал. «Шагай за мной!» Вновь оказавшись в коридоре, Рюха подхватил вещи и прошел за завхозом в одну из жилых секций. Небольшое помещение с двумя рядами двухъярусных коек по обеим сторонам и узким проходом между ними. Его провожатый остановился возле третьего прохода от двери и произнес, указывая рукой на одну из верхних коек без матраса. «Упадешь пока здесь, наверху. Дальше посмотрим, как жить будешь». Он окинул Рюху взглядом. «Спортом занимался? Так, для себя немного». Желания откровенничать у Андрея не было. «Я Сева, я здесь завхоз, потому все решается через меня», жестким тоном проговорил Милкин. «Если надумаешь бурагозить, то базар короткий». «Это какой же?» — с легкой насмешкой спросил Андрюха. «Узнаешь тогда, но мой тебе совет — не доводи до этого, иначе никакой спорт тебе, блядь, не поможет». «Да я даже не собирался», — пожал плечами Рюха. «Ладно». Обмяк тоном завхоз, и достал из нагрудного кармана куртки, блокнот и ручку. «Скажи свои данные, надо тебе бирки сделать на робу и койку». Андрей продиктовал, что требовалось, и спросил. «Слушай, а почему распределения не было? Я думал, что меня на комиссию дернут. Ну, типа, какая профессия, что делать умеешь все такое?» «Ну, значит, так решили? Или ты хотел с начальником пообщаться?» «Да мне-то это нафига. Еще и лучше, без канители». «Ладно, расстилайся. Вот тумбочка на двоих». «Слушай, сюда нельзя лечь?» — Рюха показал на пустую койку под его верхней. «Никем же не занята, да и вот же!» Он кивнул на свободные от матраса в шконке, тянувшиеся до входа в секцию. «Нельзя, здесь лежат. Человек на кичи. Кстати, тоже сегодня должен выйти, если не добавит. А остальные будут занимать те, кто придет следующим этапом. У нас такие правила». С этими словами завхоз вышел из секции, а Андрей расстелил тонкий матрас, заправил белье Убрал туалетные принадлежности в тумбочку и осмотрелся Уныло и казенно Ряды коек заправлены словно под копирку На тумбочках никаких фотографий, серые стены голы Узкие окна расчерчены старыми деревянными рамами И аромат соответствующий Смесь запахов хлорки, грязных носков, вездесущего бетона и тоски Он скинул с ног ботинки и с удовольствием надел тапки. Потом вышел в коридор и медленно пошел по нему, изучая таблички на дверях. Так, коптерка, умывальник, раздевалка, завхоз, секция номер один. Андрей приоткрыл дверь в первую секцию, которая оказалась точной копией той, в которой поселили его. Правда, здесь, в дальнем углу на нижней шконке, сидел какой-то зэк, который при звуке открывшейся двери встрепенулся и что-то быстро спрятал за пазухой. Рюха зашел внутрь и произнес. «Привет!» «Привет!» — ответил тот и спросил. «Ты кто?» «Только поднялся на барак», — сказал Андрей и пошел к нему. «Я Рюха, живу мужиком». Здесь и козлы себя мужиками называют Угрюмо усмехнулся незнакомец и добавил Я коляс Он пристал и протянул руку для рукопожатия Будем знакомы, присаживайся Андрюха сел напротив У коляса было острое лицо и злые глаза Откуда ты? Рюха назвал город Собеседник наморщил лоб Даже не слышал Махнул он рукой Неважно «Сколько срока привез?» Услышав ответ, присвистнул. Но «Ну, за девять пасх ты здесь хапнешь». «А что такое?» Спросил Андрей. «А что сам не видишь, что за лагерь?» Вопросом ответил ему коляс. «Все ебашат на промке, козлы погоняют, вот же да еще и...» «Что?» «Да вообще ни хера хорошего». «А ты чего в бараке?» «Дали пару дней освобождения, гипертония у меня бешеная. Завтра уже выходить на работу». А до скольки работают? Время-то уже позднее Коляс не успел ответить В коридоре раздался шум, топот и в секцию стали заходить зэки Помещение наполнилось приглушенным гулом голосов, звяканием кружек и ложек Одинаковые робы сглаживали индивидуальность черт а Взгляды у всех были потухшие Словно свечи погасли, подумала Срюхе. Все украдкой поглядывали на беседующих Андрюху и Коляса, но подошли только двое, назвавшиеся Паней и Сидором. Оба были крепышами невысокого роста и с одинаковым настороженным взглядом. Можно было подумать, что они братья. После дежурных фраз и знакомства, Рюха уловил исходящее от новых знакомых нетерпение и поднялся. «Ладно, парни, еще пообщаемся. Пойду в свою секцию, буду знакомиться с соседями». Троица переглянулась, и коляс сказал «Давай, если что, заходи». Андрей вышел на коридор, где сновали пришедшие из промки зеки: Кто с полотенцем и мылом в руках, кто с кружками и упаковками чая. Крюхи не подошел ни один. Он зашел в свою секцию, и первым, кого он увидел, был долговязый ряба, встретивший его широкой улыбкой во всю свою рябью рожу. «Кого я вижу? Сколько лет, сколько зим!» ага улыбнулся в ответ андрей и трех часов не прошло а я смотрю кто надо мной вату растелил но ну, думаю с карантина кого-то привели а это ты обосновался вместе они дошли до проходника так это ты что ли здесь живешь кинул рюха на нижнюю шконку за вход сказал что человек накичиу я даже не подумал что это ты так меня значит на второй отряд распределили ни хрена себе ты даешь «Удивился Ряба». «Тебе что, не сказали, на какой барак ты идешь?» «Да меня отрядник ваш на вахте подхватил, сводил коптерку и сходу сюда. Даже на распределение не был. Странно». Улыбка медленно увяла на лице Рябы. Но ну, странно, здесь не в этом». Увидев, что Андрюха заинтересованно смотрит на него, он поспешил сказать. «Ну, ну и слава богу, что так». «Главное, припарковался там, где надо. Давай чай попьем. Есть и кофе, если желаешь. Сейчас быстренько замутим, а то скоро на ужин идти». Они как раз допивали чай, когда в коридоре раздался крик Дневального. «Выходим на ужин!» Все стали покидать секцию с ложками и кружками в руках. Рюха вооружился тем же и поспешил вслед за Лехой. Отряд строился по пятеркам за воротами локалки – Октябрьский сумрак холодным воздухом колол тело, тучи на небе сгрудились, готовясь пролиться дождем. Андрей поморщился. «Слушай», — спросил он у рябы, который стоял рядом, пока завхоз с отрядником, считали людей. «А чего телогрейки не выдают? Холодно ведь уже. Да им пухеру, что холодно», — с досадой ответил тот. «Мусоров все по графику. У них мозгов, как у канареек, на два запева». Он сплюнул на бетон под ногами. «Телаги выдадут только пятнадцатого числа, через три дня». Столовая находилась недалеко от вахты, причем за таким же глухим, как и жилые бараки с забором. В перловой каше на ужин давали селедку, от которой Андрюха отказался, а Ряба, сидевший рядом, сожрал с видимым удовольствием. Придя назад в барак... Рюха прошел в культ комнату, куда набилась едва ли не половина отряда, чтобы посмотреть новости Приятель остался на улице в курилке, так как курить можно было только там Андрей какое-то время побыл в культ комнате, где невозможно было присесть И направился в секцию с намерением поинтересоваться урябы по поводу книг Там его не оказалось, и Рюха присел на шконку в ожидании Подходить к кому-то другому не хотелось Ему было странно наблюдать почти полное отсутствие интереса к себе Такого он не видел никогда Напротив, когда в лагерь приходили новые люди Все старались с ними пообщаться, познакомиться Здесь же словно чурались не только его, но и друг друга Он окинул взглядом помещение В соседнем проходнике сидели двое И что-то обсуждали едва не шепотом, низко склонив головы друг к другу Андрей напряг слух, но не мог расслышать даже отдельных слов. В секцию зашел Ряба, принеся с собой запах холода и сигаретного дыма. «Слушай, а что ты мне говорил, что активисты здесь наворачивают?» – спросил Рюха у него, а я и не вижу их. «Да тут их в каждой секции как грязь, но по-пустому не напрягают. Вот если начнешь что-то нарушать, или норму не выполнишь, или ментам грубить будешь, требуху бьют. «Слава богу, что еще так, а то есть лагеря, где в туалет без разрешения козла не сходишь». «Но игры здесь нет, кроме шахмат и шашек, ни во что не пошпилишь». «В кичи голяк сам сидел все видел». «Да», — вдруг встрепенулся он, «надо будет к бугру сейчас подойти заранее, чтобы тебя к нам в бригаду зачислили». «А чего так поздно сегодня с работы пришли?» — вдруг вспомнил Андрей. Ряба помрачнел лицом и, наклонившись к его уху, тихо произнес... Типа одного с четвертого барака не могли отыскать. Вот и затянулось с построением. Только ты знаешь что? Не надо ни с кем об этом говорить. Рюха с недоумением взглянул на товарища. В смысле не могли отыскать? Но потом-то нашли? Нет, конечно. Почему, конечно? Озадачился тот. Слушай. Со злостью в голосе прошипел ему на ухо Леха. Не задавай пока вопросов мне, а другим тем более. Если не хочешь головных болей. Он отстранился. Пойду до бугра схожу. Утро было недобрым. Прежде всего, Андрей не выспался. То ли новое место с тонким матрасом было тому виной, то ли мешанина тревожных мыслей, но прозвучавший утром крик дневального подъем и резко вспыхнувший свет застали его в отвращении к новому дню и всему окружающему здесь. Зато Ряба, как будто был переполнен бодростью, и встретил приятеля полной кружкой крепкого заваренного чая. «Я специально встаю на пятнадцать минут раньше, пока еще в пищевой все стадо не топчется». Жизнерадостно вещал он, делая глоток и передавая кружку рюхи. «Хули там эти минуты? Больше времени потеряешь, пока в пищевке со всеми толкаться будешь. А так и умыться успеваешь, и чай выпить, и сигаретку выкурить без спешки». Насупленный Андрюха молча прихлебывал чай, ряба умчался на улицу в курилку. Он допил и пошел в умывальник. На построении перед завтраком Рюха увидел колясы и кивнул ему, поздоровавшись. Тот хмуро отвернулся, словно не заметив. «Ну и пошел ты, говноед!» — подумал он с неприязнью. «Если я вам не потребен, вы мне нахер не нужны. Настроение и так нерадужное, испортилось еще больше». После завтрака отряд прошел на небольшой плац перед промзоной, где зеки разбивались по бригадам и там проходили через распахнутые ворота на территорию промки. Ряба вчерашним вечером все-таки договорился с бугром, и Рюха сейчас уже шагал с ним рядом, с интересом разглядывая промку, которая после тесноты, уставленной глухими заборами жилзоны, впечатляла своими размерами. Оказалось, что трудиться предстояло в механическом цехе, а работа, порученная Рюхе, сводилась к пересчету каких-то деталей, которые точили здесь на станках, и укладки их по ящикам, которые затем уносились на склад. Этим здесь и занимался Ряба с ещё одним зэком, толстым и молчаливым москвичом тялей, сохранявшим на физиономии выражение «тупой сосредоточенности». Здесь же, в цехе, Андрей снова увидел своих вчерашних знакомцев из соседней секции. Правда, все они трудились за станками. Подходить к ним он, конечно, не стал, но поинтересовался о них урябы который всем сразу дал свою характеристику. «Знаю», — сказал он и сплюнул на металлический пол. «Все трое местные откуда-то с области». «Вася коляс раньше блатовал, только здесь обломался. Подписал бумаги и вышел на промку». Конечно, на парится париться годами, да еще и пиздюлей постоянно выхватывать, кому охота А паня с Сидором еще по воле с ним знались, ну и здесь прилипли Я с ними особо не общаюсь Он снова сплюнул Да я вообще здесь особенно ни с кем не общаюсь Все мутные какие-то Их обоих окликнул мастер Надо было заниматься работой Цех шумел гулкими шлепками прессов, визгливым жужжанием станков, скрежетом инструментов По цеху постоянно курсировали бригады, бдительно наблюдавшие за тем, чтобы никто не отлынивал от работы. Рюху дергали в табельную расписаться за технику безопасности, в кладовую получить рабочую спецовку. Подзывали работающие зэки забрать заполненные готовыми деталями ящики. Болтать было некогда, чему Андрюха был только рад. Время до обеда пролетело незаметно. В столовую с был отдельный вход, управившись супом и гречневой кашей с вкраплениями жесткого мяса, зэки построились и двинулись к цехам. Приятели зашли в какой-то полутемный закуток за грудой железного хлама в дальнем конце цеха, где стоял кислый запах железа и машинного масла. Ряба плюхнулся на заржавленный кожух от ротора и с удовольствием закурил. «Вот здесь меня в прошлый раз и хлопнули», — сообщил он Рюхе. И выпустил струю дыма. «Ну а зачем ты снова здесь куришь? Есть же курилка!» Андрей присел рядом. «Да пошли они! В тот раз на смене старший мастер был. Животное, блядь, конченое, Везде шныряет постоянно!» «Леха, слушай, отчего здесь почти никто ни с кем не общается?» Спросил Рюха. «Все мрачные, шуганые какие-то, а? А чему здесь радоваться? Тут и легавые мрачные ходят!» Ответил ему второй. «Не видишь, что ли?» «Да я тут и ментов почти не вижу», — усмехнулся Андрюха. «То-то и оно», — загадочно произнес Ряба. Рюха искоса посмотрел на него, ожидая продолжения. Но Леха молчал, сосредоточенно смоля сигарету. «Чего молчишь?» — не выдержал, наконец, Рюха. «Можешь нормально объяснить, что за херня?» «Ладно», — тот отбросил бычок в сторону и, понизив голос, сказал. «Я тут почти год». Сначала вроде все нормально было, но несколько месяцев назад стали пропадать зеки. В смысле пропадать? Может, убегали? Не, вряд ли. После побега обычно такой хипиш начинается. А здесь тишина. Даже менты не чухаются, как будто все таки надо, хотя сами заходят сюда только по необходимости. «Так, погоди», — потряс Андрей головой. «Так не бывает. Во-первых, как это пропадают? Что, ночью со шконок испаряются?» Не со шконок, а только с промки Как вчера, например Тип с обеда пришел в цех А как после работы начали считать всех, его нет Обыскали всю промку, жилзону, санчасть, даже вахту И что? Да ни хрена! Кстати, он здесь рядом с лесаркой работал Говорили, что пошел к нам в цех какие-то инструменты То ли взять, то ли отнести и с концами И если козлы услышат, что это обсуждает кто-то То того сразу за жопу и накичу волокут Да еще и отмудохают Даже на ментов доносят хозяину Так что эта тема здесь под запретом Блять, ну должны же быть какие-то последствия Рюха все не мог взять в толк Как такое может происходить Тут бы комиссии задолбались с проверками Хозяина могли снять, да и вообще Что там вообще? Зло сказал Ряба Хозяину вообще по барабану, ты его видел? Он с управы пришел, был там замом у начальника управления У него подвязки там ну, вообще конкретные «Но раз с такой должности в эту тьму таракань перевели, значит, не такие уж и конкретные», — резонно возразил ему Андрей. «Ну, не знаю. Знаю, что трое пропали, уже и все на этом. Значит, как-то-то списали по-тихому». Говорят, он перешел на шепот, что отсюда специально зэков крадут на эксперименты. «Кто говорит-то?» — так же тихо спросил Рюха. «Да все говорят, кто вообще не боится говорить». «И все, кто пропал, здоровые, молодые!» Ряба кинул взглядом товарища. «Вот как ты! Так что гляди в оба, а то самого спиздят!» «Не гони дура! ответил Рюха и добавил. «Херня все это!» Было слышно, как в цехе начал нарастать шум заработавших станков. Зэки возвращались к работе. Андрей поднялся и, потянувшись, проговорил. «Ладно, пойдем, а то сейчас начнут нас искать». «Да ладно!» — отмахнулся Леха. «Минут десять не хватится, я еще сигаретку успел выкинуть. Куришь много. недовольно сказал Андрюха, и пошел по тесному пространству за кутка, переступая через сваленные, как попало, детали от станков. «А что здесь вообще такое? Да всякий хлам сваливают отработанный». Ряба прикурил новую сигаретку. «Как-то хотели все это убрать, а старший мостак запретил. Это который меня на кичу упаковал, сука». «Здесь, если все вынести, то помещение не меньше нашей секции, наверное, будет», сказал Андрей, пытаясь дотянуться взглядом до крайней стенки, которая тянула во мраке. «Леха», — окликнул он приятеля, — «дай-ка спички». «Зачем тебе?» — подошедший приятель протянул ему коробок. «Ты хочу глянуть, что здесь вообще...» Он зажег спичку и посветил перед собой. Старые станки, отработавшие свое оборудование... Были и впрямь составлены абы как, но в этом же нагромождении угадывался проход. Как будто для того, чтобы можно было дотянуться до любой из деталей. Под ногами Рюхи вдруг что-то блекнуло отраженным в пламени. Он приостановился и нагнулся, поднеся спичку поближе. Это оказалось чья-то заламинированная нагрудная бирка. Андрей осторожно поднял ее и приблизил к лицу, пытаясь рассмотреть получше И зашипел от боли в пальцах Догоревшая спичка обожгла их «Что там у тебя?» — проговорил из-за спины подошедший Ряба «Да чья-то бирка, не могу разглядеть, спичка погасла Так новую зажги, без тебя бы не догадался» — огрызнулся Андрей и чиркнул спичкой А «Оновшим Дмитрий Сергеевич четвертый отряд» «Бля!» — произнес его спиной Ряба «Это же вчерашний пропащий!» «Ну-ка, дай-ка!» Он выхватил бирку. «В натуре он!» «Бирка с мясом вырвана, видал?» «Ламинат по краям и впрямь был разорван так, словно бирку просто силой отодрали от куртки». Ряба сунул чужую бирку в карман и сказал Рюхе «Дай мне спички». Тот протянул приятелю коробок, и уже через секунду Леха, едва не встав на четвереньки, медленно двинулся по извилистому проходу, освещая все его небольшое пространство. Андрей шел следом, оглядываясь и прислушиваясь к тому, что происходит за спиной. Очень не хотелось быть здесь застигнутым кем-то из ментов. Внезапно Ряба остановился и, наклонившись еще ниже протяжно, произнес. «Блин!» «Что там, Леха?» — с беспокойством спросил Андрюха. «Ну, чего молчишь?» При свете гаснущей спички он успел заметить, что перед ним виднеется узкий, свободный от хлама участок металлической стены. Спичка в руке рябы погасла. Он зажег новую и, медленно встав на ноги, повернулся лицом к товарищу, удерживая что-то двумя пальцами». Но теперь ты поверишь в эксперименты Андрей вгляделся в предмет в руке рябы и его затошнило Он увидел чей-то ноготь Оторванный, как и найденная бирка С мясом Только в этот раз, в прямом смысле слова С бахромой оторванной кожей Испачканной кровью Леха держал ноготь за смачный кончик Что позволяло увидеть Грубо обрезанный верхний край С черной каймой грязи В животе стало холодно Дыхание пересеклось Сердце на мгновение замерло а затем заколотилось бешено И прерывисто Рюха взгляд. Вглянул в рябое лицо приятеля, которое даже при скудном свете горячей спички поразило его своей бледностью, в расширенных зрачках рябы плескался страх. Андрей сглотнул пересохшим горлом и постарался сказать как можно спокойнее: Выбрось это подальше и пойдем отсюда. Голос его скрипел, как несмазанные петли. Страшно было, как никогда раньше спичка в руке рябы погасла.